Глава 19. Поиски выхода. Сразу после ухода близнецов на свою службу, ну или куда они там ушли, я еще какое-то время сидела в столовой, задумчиво осматривая вычурный интерьер. Обстановка всех комнат, какую я уже успела увидеть, была довольно однотипная. Цвета только агрессивного оттенка, мебель в едином стиле, с позолотой и довольно сложными, но не нефункциональными конструкциями. Даже картины на стенах, не отличались друг от друга, скучные, однотипные портреты, явно прошлых обитателей дома, не отличавшиеся красотой. Вздохнула, сжимая в руке сочный оранжевый фрукт, и поспешила к себе в комнату, благо дорогу я успела запомнить. В комнате, быстренько заправив кровать и улегшись сверху, предвкушающе раскрыла первый том, так и не изученный вчера энциклопедии, и просто пропала из жизни на несколько часов с восторгом перечитывая длинные абзацы и запоминая новые для меня растения. Особенно уделила внимание взрывным и опасным травам. И еще теме ядов и противоядий. Никогда не знаешь, что в этой жизни может пригодиться. Вздохнула, ненадолго отвлекшись и посетовав на то, что я не в академии сейчас и тут нет лаборатории. Хотя, отложила огромный том, все же решив обследовать этот дом как следует. Кажется, близнецы говорили, что в пределах дома я абсолютно свободна, а значит могу спокойно перемещаться. По многолетней привычке спрятала все книги подальше и, быстро расправив складки платья, отправилась на исследование. Разочарование наступило довольно быстро, все комнаты дома были словно под копирку одинаковыми, как я и раньше заметила, а сам дом просто крошечным. Никаких библиотек, тайных ходов, секретных помещений. Для интереса даже выглянула в окно, пытаясь понять, что за квартал-то такой, но ряд одинаковых домов, напротив, мне ничего не дал. На пробу попыталась выйти на улицу, но, похоже, близнецы подстраховались, поставив от меня магическую защиту. В груди снова завозился червячок возмущения, что со мной обращаются столь унизительно, но я его упорно давила. Но ну не продержат же они меня год в заперти. Во дворце проходят обязательные баллы и приемы на которые они явно будут должны меня притащить. Да и мои родители, конечно, поинтересуются, куда я делась. Снова тяжело вздохнув, потопало изучать последнее место, куда я еще не залезла, подвал. Темнота, противный затхлый запах и липкая паутина меня не остановили. Пришлось снова подняться наверх и стащить из уже изученной кладовки несколько свечей, чтобы освещать себе путь. Вернулась обратно к старинной покосившейся двери. Открыла. Должна признаться, было несколько жутко. Наступила на первую ступеньку, наблюдая, как крошечный огонек свечи медленно, сантиметр за сантиметром, рассеивает мрак, уходящего вниз коридора. Тихий шелест песка под ногами от полуразвалившихся ступеней и паутина в лицо. Выставила вперед руку, чтобы собирать на нее все тянущееся и липкое. Передернулась от отвращения, только подумав, какого размера тут могут быть пауки, и чуть не заорала от резкого движения сзади. Меня кто-то крепко схватил за талию, жарко притиснув к горячей груди, и подышал воздухом в ухо. Куда-то собралась? Дрожь, зародившаяся где-то в груди от этого властного глубокого голоса, чуть было не пробралась наружу, выдавая меня с головой. Все внутренности завибрировали. Тихо пискнула. Молча позволяя вытащить меня из темного пространства на свет, к двум яростно вращающим глазами братцам. Возмущение их поведением никуда не делось, так что в этот раз я даже не стала прятать взгляд, сложив руки на груди и уставившись на них в упор. Что ты собиралась там делать? Зло начал ледяной маг, словно я совершила нечто плохое. Надо же, а я-то думала он самый спокойный, но Адриан сейчас, по сравнению с ним, точно выглядел менее агрессивным. Закатила глаза к потолку. Сами же разрешили мне исследовать этот дом. Хотела посмотреть, что там. Не осталось в долгу, отвечая твердо и уверенно. Зачем? Глаза ледяного наполнились какой-то странной эмоцией. Температура в комнате опустилась ниже нуля. Зябка поежилась, но не отступила. Интересно. Припечатала и все же шмыгнула сопливым носом. На меня все так же странно посмотрели, но леденящий душу холод пропал. Странно, но магию ледяного я ощущала внутри себя тоже как-то горячо и страстно, так же, как и огненного. А вообще, я не уверена, что он ей даже сейчас пользовался. Скорее, это была неконтролируемая реакция. Постаралась скрыть свои чувства за маской бесстрастности. «Что ты хотела там найти?» Допрос продолжался хотя меня и перестали буравить взглядами. «Не знаю. Хоть что-нибудь интересное». Я пожала плечами, отвечая правду. Но скучно мне. Не привыкла я к столь долгому ничего не деланию». «Что ты там прячешь?» Он глянул на мою руку, которой я дотронулась до места ожога от зелья. Оно разболелось от столь грубого обращения. «Ничего. И ведь не соврала даже, а мне все равно не верят». «По глазам вижу». Корнели нервно дернул бровью и резко прыгнул ко мне, хватая за руку и заставив показать ее ему, но при этом снова больно задев ожог. Я невольно застонала. Глаза мага неожиданно смягчились. «Что там у тебя?» Он подозрительно сощурился. «Ничего». Снова упрямо выпятила подбородок, надеясь, не менее яростно сверкая злым взглядом. «Если ничего». То почему тебе больно? Уже мягким, успокаивающим голосом, но сразу же снова злым Не покажешь, я сам все посмотрю. Отчаянно зашипела, пытаясь скинуть его руку. И к удивлению, он действительно разжал пальцы, давая мне отойти на два шага. Удивленно моргнула: Так что там у тебя? Не отступил ледяной. Я поморщилась, похоже, действительно не отстанет. Ожог, буркнула тихо. «Что?» «Не слышу!» Похоже, командный тон они отрабатывали точно на собаках. «Вот как рычит!» «Ожог!» Крикнула громко, зло поднимая взгляд, и бурави его в ответ, пока ледяной удивленно и как-то озлобленно повернулся к брату. «Что?» Отмахнулся тот. «Я ее даже пальцем не тронул!» «А только что!» «Слушай, что за намеки?» Я когда-нибудь оставлял ожоги на людях. Теперь была очередь злиться Адриану. Под шумок попыталась тихо слинять из комнаты, но грозный рык двух мужчин таки меня остановил. В дверной арке замелькала пелена магической защиты, видимо, чтобы точно не убежала. А ну стоять! Вздрогнула, снова поворачиваясь к взбешенным братьям. Ледяной продолжил свой допрос. Что за ожог, от чего и когда он появился? поморщилась ага так я и сказала а не твое дело от адреналина гуляющего в крови тоже перешла на ты сердце отчаянно стучащее от используемой мужчинами магии зашлось где-то в горле да что же со мной происходит-то от их магии что за напасть я твой жених возможно будущий муж так что мое его голос и поведение выражали крайнюю степень бешенства Ледяные вихри, спускающиеся с его волос, закружили по комнате. Ресницы мага покрыл тонкий слой инея. Испуганно попятилась, ощущая, что еще немного, и я просто разревусь от переполняющих меня противоречивых эмоций, от магии близнеца и нашей перепалки. Неожиданно на выручку пришел второй брат, отесняя ледяного и прогревая вокруг нас воздух. Ощущения в груди усилились, медленно спускаясь к низу живота, горячим комком дикого необузданного желания поцеловать, накинуться на мага. Сделала еще два шага назад. Руки задрожали. Все успокоились. Тихий, обволакивающий сознание голос только добавил моим ощущениям еще большей остроты. На глаза навернулись слезы. Мне было дико страшно, почему я так на них реагирую? Почему чувствую их магию? Что вообще происходит? Корнелий неожиданно действительно послушался брата, отступая от меня в сторону, на два шага. А вот Адриан, наоборот, попытался приблизиться. «Нет! Нет! Нет!» Отскочила в угол, не желая даже думать о том, что сейчас требует сделать мое тело. «Это низко! Это неприятно! И это странно! Я наверняка просто-напросто обожгусь об его кожу!» Милания Он оставил попытки приблизиться. Просто скажи, от чего у тебя ожог и насколько сильный. У меня в комнате есть специальные зелья от ожогов, я могу тебе дать. Еще сильнее вжалась в угол, опасливо наблюдая за близнецами. Солнечный свет, освещающий достаточно широкий холл, причудливо опускался на их волосы, интересно отсвечивая магией. В голову вдруг взбрела мысль, выдрать у каждого из них по волосинке и внимательно изучить. А лучше сразу прядь. Но от меня ждали ответа. Вчера, когда отец меня опустила лишние подробности, сразу переходя к сути, я зелье на себя пролила. Чтобы оставить мысли об их волосах, уставилась на свои пальцы. «Не хочу я на них смотреть, не хочу, и все тут». «Какое зелье?» — спросил он мягким тоном. «Не знаю. Там все, что было на столе, смешалась, ответила тихо. Со стороны ледяного донёсся раздраженный вздох. Огненный явно тоже что-то тихо выговаривал себе под нос сквозь зубы. «Понятно. И сильный ожог?» Наконец спросил он чуть громче. «Да, я уже прошептала». Со стороны ледяного пришла волна неожиданной дрожи. «Он что, опять магичит?» Стиснула зубы, стараясь сдержать себя и не выдавать реакции. Громкие шаги, и я осталась один на один с огненным магом. Что ты хотела увидеть в подвале? Снова начался допрос, хоть уже и не таким тоном, как у брата. Просто было интересно. Я пожала плечами. Ну тогда пошли. Неожиданно резко его тон сменился на задорный. Удивленно вскинула голову, отмечая, как в его глазах загораются искорки света. Куда? Сообразила не сразу. В подвал. Корнелий пока принесет тебе зелье от ожогов. И не обижайся на брата, у нас был довольно тяжелый день, а мы просто испугались, что ты без освещения можешь упасть и сломать себе шею. Ну кто берет обычные свечи в такую темноту? Тут лучше артефакт света взять. И где я должна была взять этот артефакт? Его у меня отродясь не водилось, да и в доме я его не увидела. Впрочем, даже если и был бы, сомнительно что смогла бы настроить магическую безделушку на себя, я же не маг. Растерянно посмотрела на мужчину, но он уже отвернулся, направляясь к старой покосившейся двери. Тихо щелкнули пальцы, и я снова вздрогнула, вокруг нас горели три большие огненные сферы. «Ты идешь?» Поманили меня за собой, и я, уже забывшая про свой страх и ожоги, зачарованно последовала за ним. Надеюсь, в подвале все же окажется что-нибудь мало-мальски интересное. Например, старая лаборатория, или сундук с древними свитками рецептов зелий, или что-то еще.